Возможность 5. Рюрик раксаланский Раксаланы ираноязычное племя, известное со II века до рождения Христова по VI век по рождению Христову в Северном Причерноморье и на Северном Кавказе. Название племени происходит от иранского Рокс-Алан, то есть светлые Аланы. Тут Роксис происходит от древнеиранского Рокс – светлый, а Алан – от Ариана – арийский, ариец. Есть и другая версия происхождения от древнеиндийского Ракса с похожим значением. Всю свою историю раксаланы перемещались от Северного Кавказа к Дунаю. Последним их упоминает готский историк Иордан в районе древней Дакии. Раксаланы воевали даже с полководцами Митридата и Евпатора под предводительством Тасия. Они пришли на помощь Палаку, сыну Скилура, и считались воинственными. Однако любая варварская народность и толпа легко вооруженных людей бессильны перед правильно построенной и хорошо вооруженной фалангой. Во всяком случае, Араксаланы числом около 50 тысяч человек не смогли устоять против 6 тысяч человек, выставленных диафантом полководцем Митридата, и были большей частью уничтожены. Зимой 67-68 года Араксаланы уничтожили две когорты римских войск а в 1969 году 9000 конных Роксалан вторглись в Мизию. Римские войска их разбили, некоторые части раксаланов бежали в болото, где умерли от холода и ран. В 124 году император Адриан заключил мир с правителем раксалан Тот жаловался, что римляне уменьшили им субсидии и потому начались беспорядки в Мизии. Видимо, какие-то договоры были и раньше, иначе с чего раксаланам давали подачки, да так давно, что они привыкли. В 260 году Роксоланы подстрекали солдат убить римского полководца Ригалиана, и солдаты в конце концов позволили им пойти на убийство. Римляне хорошо знали этих беспокойных соседей и не питали на их счет никаких иллюзий.